Мадам Марта, совсем как советская бабушка, постоянно ездит по дочкам и помогает растить четырех внучат. Мсье Антуан, что типично для учителя истории, выйдя на пенсию, занимается Великой Французской революцией, а также коллекционирует холодное оружие той эпохи. Кстати, парижское метро не имеет ничего общего с нашими подземными дворцами. Голая функциональность плюс большие рекламные щиты. Мне кажется, следующая цивилизация, раскопав останки нашего метрополитена, долго будет ломать голову над прежним назначением этих мраморных колонн, мозаичных пано, расписанных потолков. Ну, как водится, возникнут гипотезы. культовые, ритуальные знаки, каббалистические звезды и перекрещенные орудия труда. сатурнально эротическая Обилие изображений женщин с подчеркнутыми половыми признаками. Внеземная концепция — изображение летательных снарядов и людей в скафандрах. Но чудака, который выскажет бредовую мысль, будто все это имело всего лишь транспортное назначение, обсмеют и лишат ученой степени. Еще я заметил, что в парижском метро много цветных. Ну, примерно столько же, сколько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 Во время второго блюда тушеного мяса, которое мы запивали сухим красным вином, напоминающим наше каберне, обсуждали потрясший наших хозяев факт, что проезд в советском метро стоит всего пять копеек. Эти сведения сообщил я, совершенно забыв про свой автомобиль. Мсье Антуан долго считал, царапая карандашом по салфетке, потом показал результат жене, и они хором.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 Год от года вино становится выдержаннее, вкуснее, крепче, а значит, дороже. Ведь в 62-м, страстно рассказывал мсье Антуан, эта бутылка стоила всего несколько франков, а нынче минимум сто. Кстати, на сегодняшний день это самое старое вино в их коллекции. Вино пили с сыром.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 Любит ли сыр в России, мы ответили утвердительно и стали перечислять исторические названия. Костромской, Ярославский, пошехонский Степной, Пикантный, Голландский, Колбасный, Сулгуни, Плавленный сырок Дружба, за дружбу, почти по-русски, провозгласил мси Антуан и поднял свой бокал с темно-красным, но не ярким, а словно чуть выцветшим вином урожая 1962 года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 и что-то раздраженно сказала мужу. Тот нахмурился и унес шкатулку, держа ее в руках осторожно, словно отец позднего ребенка. Из перевода раскрасневшейся от вина Аллы» я понял, что несовпадение взглядов на историческую достоверность кинжала, а главное на его цену, несколько омрачает безоблачную старость супругов.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 — Я буду кричать. Тогда французы подумают, что советские женщины — нимфоманки. — Неужели ты этим воспользуешься? — спросила она тихо и еще крепче зажмурилась. — Можешь не сомневаться. А мне казалось, ты не такой, как все. — Поразительно!